Глава шестая на разведках, оправдавшееся предвидение, назад, непослушная лошадь, падение, схватка, отчаянный поступок, бегство, прятки у майора, сон пьяницы, подвиги Жана, верной Билли, новая тревога. Грандье увидел передовых часовых, расположенных подвое тихим голосом разговаривали они о своей далекой родине жестоко скучали и курили короткие трубки из вересковых корней табачный запах шепот поблескивание штыков указали их точное положение жану который молча засмеялся смехом кожаного чулка лучшего разведчика в мире впрочем им было нечего или почти нечего бояться часовых Англичане — люди цивилизованные, которые ничего не понимают в борьбе при помощи засад и внезапных нападений. Обойдя солдат, Серви Голова увидел целый ряд маленьких угловатых холмиков, на которых, как зубцы и пилы, торчали палатки. Он насчитал их целые сотни. Волском Жан миновал холмы, прижимался к почве, замирал, снова двигался, поднимался, опускался, изменял направление, узнав приблизительно число этих полотняных домиков, он мог также приблизительно счесть количество людей. Количество страшное. Там, где за два дня перед тем было всего четыре стулан колвела, теперь, по-видимому, свралось десять тысяч сражающихся. Сорви голова, пополз дальше. Он увидел, что на фоне белых и легких облаков, которые затягивали небо, рисовались бесконечные ряды лошадей, вероятно, привязанных к натянутому канату. Дальше виднелись пушки с зарядными ящиками, четыре батареи по четыре орудия, томобозные фуры с круглыми навесами. Из полевой булочной до него донес аромат свежего хлеба. Звуки молота по наковальне указали на близость кузницы. — Это настоящий армейский корпус, — подумал сорвиголова. — Я, конечно, не ошибся. Неприятель без сомнений пытается окружить армию бота. Нельзя терять времени, нужно, по что бы то ни стало предупредить моего генерала предупредить немедленно. Для Жана решить значило начать действовать. Он составил план. Идти пешком было бы слишком медленно. Так что же, тут стояли целые тысячи лошадей. Я возьму одну из них, — продолжал он свой молок. Немного смелости, большой запас хладнокровия, энергичное желание добиться успеха — и готово. Вытянувшись, приняв деревянную позу английского солдата, Он подошел к ряду привязанных лошадей, которые с шумом жевали овес. и уздечки были расположены впереди. Полудремавшие часовые, видя, что он в хатке совершенно не предполагаешь, чтобы неприятельский разведчик мог проникнуть в лагерь, не остановили гаранье. Эти солдаты думали, что он исполняет какое-то приказание. «Сорви голова!» Не торопясь, поднял узду, надел ее на лошадь, отвязал недоузда, который был привязан к канату, и совершил громадную ошибку. Ему следовало, не отвязывая недоуздка, оседлать лошадь. Но он торопился уехать. Совершенно напрасно предполагая, что часовые заподозрит его, быстро вскочил на спину животного. Часовой любезно заметил. — Ты ошибаешься, товарищ. Это лошадь Дика Мортона. Скверное животное, он переломает тебе кости. Слишком поздно. Сорви голова еще больше убедилась, что его открыли, и пришпорил скверные животные. Вместо того, чтобы бежать, лошадь опустила голову, поджала круп и загнула дугою спину, сдвинула все четыре ноги и точно безумно начала бить то задом, то передом. Она поднялась на добы, как геральдический конь, бешено вскидывая передними ногами, еще не опустилась на передние, стала бить задними, приняла спрыгать на одном месте, присела, подняла, словом начала заниматься самой беспорядочной гимнастикой, результат которой не замедлил сказаться. На ней и усидел бы только ковбой. Как нехорошо ездил верхом сорвиголова, он не мог удержаться на спине животного, в особенности без седла и стремян. еще более резкий толчок. И он слетел, упав на землю в сидячем положении, Обрадованная лошадь понесла через лагерь. голова на мгновение, ошеломленный падением, поднялся без сказки и сильно встревоженный. При свете бивачного костра Часовой заметил его юное лицо и сказал, — Да он не из нашего эскадрона, это какой-то мальчишка, малокосас. Слово, которому Часовой не придавал особенного значения, прозвучало в ушах Жана, как пушечный выстрел. — Меня узнали, — подумал сорвиголова. Он поднялся и стал в оборонительное положение. Подбежал другой часовой, не разузнав, в чем дело, хотел схватить незнакомого солдата. Жан хладнокровно ударил его головой в живот, свалив на землю. Он закричал «К оружию!» «К Оружию раздалось повсюду. Заспанные люди сбегали со всех сторон, крича, но не зная, что происходит. голова увернулся и побежал со всех ног. Он пробегал мимо кузницы. Ковавший кузнец приостановился, уронил раскаленное железо и с угрозой замахнулся молотком над головой беглеца. Гранде отскочил, избежав удара, который раздробил ему череп и дал подножку кузнецу, тот упал на нас броня, как язычник. Суматоха увеличилась. Солдаты выбегали из палата, как пчелы из ульев. Все спрашивали, все отвечали, ничего не понимая. Вот кто-то, поддаваясь, кошмару или действию виски, громко закричал «Бурый!». В свою очередь голова завопил «Бурый! Бурый!». Сперва ему удалась эта уловка, тем более что солдаты, охваченные паникой, не узнавая своих при неверном свете костров, стали стрелять друг в друга. Восклицания, смятение, выстрелы — никто друг друга не слышал, не понимал. Стреляли в своих же товарищей, ранили убивали, но так как врага нигде не было, заблуждение не могло продолжаться. Остался только один беглец, которого все хотели поймать. Несколько мгновений шла трагическая игра в прятки между палатками, через которые проскальзывал задыхавшийся Сарвиглава. Вот ему отрезало отступление большой герметически закрытый с боков шатер. Сарвиглава обошел его, увидел вход и незаметно пробрался в него. На складном столике горел ночник, слабо освещая внутренность палатки. или бутылки из-под шампанского и ликеров. На стене был маленький бамбуковый мат, на котором висели револьверы и офицерские сабли. Рядом со столом какой-то джентльмен, завернутый в одеяло цвета хаки, крепко спал на походной кровати. По громкому храпу можно было угадать, что бутылки немало способствовали его сну близкому к каталепсии. Свет лампочки падал на лицо спящего, и сорви голова тотчас узнал эти тонкие губы. Упрямый лоб, крючковатый нос, четырехугольный подбородок. Майор Колвилл! Шепот грандье разбудил англичанина. Он зевнул, потянулся, открыл глаза и пробормотал, как в кошмаре. — Сорви голова! Я убью вас, негодяй! Колвилл протянул руку, чтобы схватить револьвер, но сорви голова, быстрый как мысль, сжал правой рукой дуло его оружие, а левой скрутил воротник рубашки майора. Улузадушенный англичанин отбивался, хотел позвать на помощь и только захрипел. «Молчать!» — прошептал, сэр "Молчатель, — «Молчать, я прострелю вам голову!» Однако майор, питавшийся Ростбифом, наполненный виски знакомый со всеми видами спорта был настоящим атлетом, он сильно отбивался. Вот-вот он вырвется из руки юноши, закричит, поднимет тревогу. Конечно, голова мог раздробить ему череп выстрелом револьвера, но на выстрел сбежались бы сотни солдат, было другое средство покончить с ним и без шума. Жан страшно ударил прикладом майора. По голове раздался глухой треск черепной коробки. Колвил вздохнул, перестал хрипеть и биться. Не теряя ни минуты, сорвиголова, знавший, что англичане живучий, заткнул ему рот с салфеткой и завязал ее позади головы. Потом носовым платком скрутил офицеру руки за спиной, спутал ноги ремнем и прошептал «Самое трудное сделано!» Но к палатке подходили. Послышались тяжелые шаги и звон шпор. голова, Задул ночник, грубо сбросил на землю джентльмена, толкнул его под кровать, лег на место майора, поднял одеяло до глаз и захрапел. кто очень осторожно вошел. — Это я, ваше высокородие, Билли, ваш денчик. — Убирайтесь, в — по-английски проворчал под одеялом голова голосом пьяницы. Ваше высокородие, весь лагерь в тревоге. голова, протянул руку, нащупал сапог, взял его за голенище и за всей силы кинул в лицо вошедшему. Такие вещи часто случаются в английской армии. Вооруженные шпоры и сапог жестоко ранил лицо верного Билли. Солдат слегка застонал и ушел с щекой, разорванной концом шпоры. И, сорви голова, слышал, как он бормотал тоном человека, привыкшего к побоям и не смеющего жаловаться. «Ой, кровь идет! Его милость, лорд, выпил слишком много французского до да шампанского. У его милости сегодня недоброе опьянение. Его рука тяжелее обыкновенного. Я очень хотел бы уйти». — Я тоже, — подумал сорвиголова, находивший, что в странное положение затягивается. Снаружи шум мало-помалу затихал. Не найдя разумной причины волнения, люди решили приписать тревогу фантазии пьяного человека, к счастью для него оставшегося неузнанным. Все пришло в порядок. Между тем сорвиголова весь сгорел от нетерпения. С тех пор, как он занял место майора, прошло более часа, с утра. Ему во что бы то ни стало, нужно было уйти и уехать верхом. Невозможно, значит, он идет пешком. Он потеряет много времени, но при таком способе все-таки есть хоть тень надежды на успех. голова собрался встать и выйти из палатки. В этом мгновение из-под кровати до него долетел легкий стон. Ах, если б ты и сдох, пронеслось в его голове милосердное желание. Он медленно приподнял одеяло, сошел с постели и, ощупывая все вещи, который недавно видел, без приключений добрался до выхода из палатки, проскользнул между полуоткрытыми полами и очутился на открытом воздухе. Но, сделав всего шага два, он почувствовал под ногой препятствие и покачнулся. В то же время человек, лежавший перед палаткой, вскочил и закричал «Клянусь, вор вышел от его милости!» Это был Билли, который спал перед входом. Он старался схватить Жан за шиворот, но тот защищался, как бешеный, Наконец Билли закричал изо всех сил. — Воры, воры! Опять тревога. Бедный сорви голова.